Путь домой. 262302935. 935 Гражданин не может держать в своей комнате домашних животных. И вот я здесь вешу вниз головой, схваченный деревом етивео, и размышляю о событиях последних четырех дней. Как я мог быть настолько глуп, что отверг бесчисленные возможности, позволявшие избежать столь необычной участи? Как и большинство людей, я не слишком боюсь смерти. Но лебеди, перезагрузка, ползучая твари моя дважды вдовая тетя Берил, чувство неловкости перед окружающими и потери всерьез пугает меня. Потеря отца, потеря Джейн, но прежде всего потеря возможности исполнить свой потенциальный долг. Не хроматический долг, как вы понимаете, а долг, состоящий в том, чтобы прийти к подлинной правде и справедливости, более глубоким и более могущественным, чем содержащийся в тысячи книг с правилами. Я испытывал просветление и нашел для себя цель а потом опять ее потерял. Но это была моя цель, пусть и совсем ненадолго. Начало смеркаться. То был не мрак внутри Этивео, а всеобъемлющий мрак, чернее ночи, только не имеющий конца во времени. Да, это было оно. Если говорить о том, на что похожа смерть, я могу употребить лишь одно слово — бесцветность. Как ни странно, полная. Прошла то ли секунда-другая, то ли вечность, и я увидел перед собой слабый проблеск света. На миг я подумал, что вот оно, перерождение. Возможно, для новой жизни в другом секторе через много лет после того, как забытый всеми Эдвард Бурый пропал во время поисковой экспедиции в ничто. Но это оказалось не перерождение. Я был все тем же прежним и вывалился из расщелины в пищеварительном вздутии дерева, кашля и что-то лопача. Кто-то охватил ртом мой нос и стал высасывать из него жидкость, принудительно прочищая его. Исторгнув вязкое вещество, которое жгло мне горло, я, наконец, открыл глаза. Первым делом я увидел лицо Джейн, которая озабоченно смотрела на меня. Мы сидели у основания ствола. Джейн держала заточенную картофелечистку, при помощи которой и скрыла вздутие. Я тебе вяло пыталась протягивать к нам ветви, но никакого вреда не причиняла. «Тьфу!» – воскликнула она, прочищая мне ухо пальцем. «Как ты воняешь!» Меня снова вырвало. Джейн протянула мне свою бутылку с водой. «Прополощи рот». Я набрал в рот воды и выплюнул дурно пахнувшую жидкость. «Как ты? Чуть не умер?» Спросила она. «Мне не сразу удалось разрезать вздутие». Я кивнул. Передо мной пронеслась вся моя жизнь. Ну или четыре последних дня, что то же самое. Она обняла меня. «Мне так жаль, надо было тебе все объяснить. Это часть легенды. И да, я приняла важное решение. Я пыталась убить тебя в последний раз. Обещаешь? Железно». «Теперь я могу попытаться спасти тебе жизнь, если представится случай. А если я вдруг снова стану тебе угрожать, разрешаю устроить мне разнос». Она вновь улыбнулась. «Еще ты можешь называть меня по имени. Я обещаю больше тебя не бить. Поцелуй меня». Мы поцеловались под пятнистой тенью Ятивео, покрытые его пищеварительной жидкостью, менее чем в часе ходьбы от самой мрачной тайны коллектива. Это было, вспоминаю я сейчас, так прекрасно, как я себе это и представлял. «Я могу не сразу привыкнуть к новой Джейн», — сказал я. «Не уверен, что приветливость тебе идет». «Это лишь на то время, пока мы вдвоем. Сломал себе что-то?» «По-моему, я на что-то приземлился. На что-то такое, чего дерево не может переварить. Не взглянешь?» Джейн взглянула и расхохоталась. «Что такое?» «У тебя из левого бедра торчит ложка, кажется». «Как смешно. Вытащи ее». «Ага! Извини, так о чем мы говорили?» «Мы захихикали, потом прыснули, потом разразились хохотом» неуместным, учитывая обстоятельства, но от этого стало легче. Ина, «И что, надо было обязательно кидать меня дереву?» — спросил я. «Мы только что убили Кортленда, огурчик мой. Никакого-нибудь несчастного Дельту, который нахрен никому не нужен». «Как ты меня назвала? Огурчик мой?» Джейн нервно потерла ухо. «А что?» «Да ничего. Но послушай, оно ведь могло заглотить и тебя». «Кто я, по-твоему, такая, дурачок?» «Значит, вот наша история. Тебя схватило Ятивео». «Кортленд, рискуя жизнь попытался разрезать вздутие и освободить тебя, но дерево схватило его и швырнуло туда же, куда и тебя. Но поскольку жидкость не смягчила его падения, он сломал себе шею. Моментальная гибель. А если, например, так? Кортленд умер героем. Лучшая ложь, пояснила Джейн, та, в которую люди хотят верить. Мне повезло, что дерево оказалось относительно молодым. Колючки его были многочисленны и довольно коротки, в отличие от того, что росло по ту сторону тропинки. Все же нога и рука ныли, А соки Тивео сжег мои раны. Я был рад, наконец, увидеть реку, где я смыл с себя все, и потом выжил одежду. После этого начался долгий путь назад, к основанию обрыва и зенитной башни. Прошло много времени, прежде чем мы снова заговорили друг с другом. Каждый погрузился в собственные мысли. Человека сбивает с толку, когда он внезапно вынужден переоценивать все, что знает, пересматривать свой взгляд на мир в цвете новых фактов. И когда он понимает, что все, принимавшееся им за правду и справедливость, Оказалась лишь изощренным умопостроением. Больше всего мне не давала покоя мысль, отчего страдала моя мать, раз у нее диагностировали плесень. Радовало лишь, что отец не был ее лечащим цветоподборщиком. Почему они убивают всех перезагрузочников? Наконец нарушил я молчание. Почему не перевоспитывать их, как это и утверждается? Джейн задумалась. Мне сперва казалось, что самая хитроумная часть всей системы – это связь между цветом и возможностью приказывать. Правила определяют все стороны нашей жизни, но наша приверженность к спектру делает их для нас разумными и заслуживающими доверия. Но потом я стала считать, что может быть все куда проще, что сложность правил и строгость хроматической иерархии – лишь средство, а цель совсем другая. Какая же? Устойчивость. Сообщество, в котором каждому отведено свое место, каждый знает свое место и непрерывно работает, чтобы не утратить доверие. Если ты хладнокровно определяешь главную цель общества как долговечность, а не справедливое устройство, то все сводится к простому поиску средств ее достижения. Система не будет ждать, пока кто-нибудь не проявит свою дисграммоничность. Она выявит ее на ранней стадии и из предосторожности пошлет человека на перезагрузку. Если задуматься об этом, устройство не покажется очень изобретательным. «Я бы первый приветствовал такое устройство», — сказал я, «если бы не убийство невиновных. Но раз уж мы собираемся рассказать всем правду, в главной конторе придется объясниться». В конце концов, правила действуют для каждого, независимо от цвета или положения. И если ее начальник знает о верхнем шафране, он лично несет за это ответственность. Почти наверняка. Но у главной конторы есть много средств защиты. Префекты, взаимный аудит, НСЦ и ночновидцы. Мы должны ступать осторожно и не оставлять следов. А у тебя есть план? У нас был план. Но без Зейна и Охристова я не знаю, что делать. В понедельник меня ждет перезагрузка. Но, вероятно, я при помощи конвейера отправлюсь в один из дальних углов коллектива, к бандитам или что-нибудь в этом роде. За поход в верхний шафран вместе со мной тебе полагается 700 баллов, сказал я. Но это даст лишь краткую передышку. Отец должен мне тысячу, а Тома сделал ставку на наше возвращение. Со всем этим мы можем вернуть тебе гражданство. Конечно, разумнее было бы остаться в городе, заметила Джейн. Мы немного помолчали. День стоял жаркий, мы спешили, а в гору шагать было куда тяжелее. «Итак», — сказал я, — «когда мы сделали последний поворот, и перед нами показалась зенитная башня. Есть хоть какие-нибудь хорошие новости?» Джейн посмотрела на меня с улыбкой. «Думаю, ответ заключается в уловке. При некотором обходе правил можно внести в них мелкие изменения. Мы станем использовать правила, чтобы изменить их». «Нарушение через соблюдение?» Она кивнула. «Мне нравится такая формулировка. Как мы выведем верхний шафран из игры?» — спросил я. Ведь это первостепенная задача, правильно? Может и нет. Надо выяснить, какие трудности нас ждут, прежде чем предпринимать что-нибудь. Но ведь тысячи людей умрут, если мы не сделаем чего-нибудь. А миллионы умрут, если мы потерпим неудачу. Мы не можем позволять себе ошибок, Эдди. Как часто, по-твоему, серая с ночным зрением и потенциальный красный префект, обладающий совестью, сходятся вместе и желают что-то изменить? И если мы будем поступать необдуманно или поспешно, или не приготовившись как следует, Нас просто заставят замолчать. И может пройти несколько сотен лет, пока кто-нибудь снова не выступит против системы. Неосторожные разговоры о призраках привели к гибели 1800 человек в Ржавом Холме. Весь Южный Зеленый Сектор стал жертвой плесени 176 лет назад. Как ты полагаешь, из-за чего? Из-за крупного восстания или опрометчиво сказанного слова? О главной конторе точно известно одно. Для нее нет никаких ограничений. Мы миновали зенитную башню и пошли вверх. Подъем сменился уклоном. Когда тени стали удлиняться, мы дошли до пурпурного дерева. Я шел медленнее, чем обычно, и мы опаздывали. Я лишь надеялся, что Тома подождет нас. «Так в чем же твой план?» — спросила она. Я поразмыслил. «Остаться в восточном кормине и стать красным префектом». Джейн улыбнулась. «Ты во власти, я вне ее. Вместе мы можем кое-чему научиться и выработать план. А в нужный момент нанести удар. Значит, жизнь, как обычно, заботится о нас? Как обычно, именно так. Старый хроматический вздор, затем на той рассвет. Я внезапно остановился: Что такое огурчик? Есть одно препятствие. Большое, размером со слона, предполагается, что я женюсь на виолете. Я как раз думала, когда же ты вспомнишь про эту гадость. Джейн, да, ты выйдешь за меня. Разве вы с это не помолвлены? Я ни с кем ни о чем не договаривался. Твой отец запретит тебе. Так или иначе, я уговорю его. И потом смотри, это разозлит Демальва, как ничто другое. «Я согласна», – без колебаний ответила она. «Ты сам выберешь время, чтобы объявить об этом». Мы снова поцеловались. Я испытал теплые, неизъяснимо прекрасное ощущения. И не только от физического действия, но и от беседы. Беседы между юношей и девушкой, у которых есть высокие идеалы и великий план. Общие секреты, товарищества, взаимные обязательства – все это было частью моего ощущения. И, конечно, поцелуй. В отличие от предыдущего, без вкуса, жидкости Ятивео. Мы остановились. Джейн стояла с закрытыми глазами. Мм, произнесла она, — «как это здорово! Слушай, а почему вчера ты не отправился домой в Нефрит? Я знаю, что из-за этой все планы насчет Констанс рухнули, но тебе не пришлось бы с риском для жизни идти в верхний шафран». Это из-за того, что сказал Стаффорд. «Вот как», — подозрительно спросила она. «А что он сказал? Что нельзя упускать шанса завязать роман при любых обстоятельствах. Думаю, он имел в виду тебя». «Вот уже эти отцы», — фыркнула она. «И твой тоже сует нос куда не надо». «Стаффорд твой отец? Он ведь С-8». «Да». «А ты С-23». Джейн вздохнула. «Коды, которые начинаются с S, просто обозначают адрес. Они не наследуются». Не знал. Да и не задумывался об этом никогда. «Не волнуйся», — сказала она. «Это свойственно всем хроматикам. Не задумываться, если речь идет о серых. И спасибо тебе». «За что?» За такое отличное первое свидание, мне очень понравилось. Ко второму свиданию, думаю, мы сокрушим коллектив, заменив его системой, основанной на справедливости, равенстве и подлинно гармоничном сосуществовании. Что скажешь? Дразнилка, — ответила она и шутливо шлепнула меня по плечу. Оставалось всего полмили до мрачного угла. Мы буквально пробежали их. Форд стоял там, где его оставили. Солнце уже зависло над вершинами холмов. Если ехать быстро, можно было бы добраться до плотин, прежде чем свет совсем погаснет. Все равно придется провести ночь за городом, но хотя бы чуть ближе к нему». «Наконец-то!» — воскликнул Тома, когда мы подбежали к нему. «Вы хоть знаете сколько времени? Восемь вечера!» «Спасибо, что ждали». «Ждали непонятно чего!» — откликнулась Виолетта. «Этот болван киноварный не умеет водить». «Ты тоже не умеешь!» «Я пурпурная!» — высокомерно заявила она. «Я такими вещами не занимаюсь». Затем она велела Тома крутить ручку стартера, И после пяти минут бесплодных усилий мотор наконец ожил, закашлявшись. Джейн, не теряя времени, развернулась, и мы понеслись к восточному Кармину на максимально возможной скорости.